Глава шестая. «Приступим». Кристен размашисто вошел в зал. С непроницаемым лицом осмотрел Эвелину и велел. «Снимай браслеты». ам разомкнуть по одному кольцу?» — уточнила девушка. «Нет, я сказал снять оба браслета». Отчеканил Кристен. Эвелина начала путанно объяснять, что до этого она размыкала по кольцу и не умеет управлять эфиром. Но Кристен, не слушая, стремительно приблизился и, обхватив девичьи плечи, развернул к себе. «Что?» – пискнула Эвелина, но не дал ей закончить. «А теперь слушай и вбей себе в голову одно незыблемое и бесспорное правило». Сурово начал Кристен. «Здесь, в этом зале, если я сказал тебе что-то сделать, ты делаешь. Не задаешь вопросов, не споришь, не спрашиваешь, просто выполняешь». «Я тебе не марионетка!» – огрызнулась Эвелина, скрывая за раздражением свою растерянность. Ей хотелось отшатнуться от бывшего супруга и в то же время сделать шаг вперед, ближе так, чтобы знакомый и так необходимый сейчас аромат его парфюма наполнил легкие. «Нет», – тихо ответил Кристен и сам сделал шаг к ней, встал вплотную, отчего у Велины сердечко сбилось с ритма. Ты не марионетка, но от того, как точно ты будешь выполнять мои указания, зависит успех твоего обучения, более того, твоя безопасность. Проговорил тихо, выдохнул, и от его дыхания шевельнулись волоски на макушке Эвелины. Девушка застыла, не поднимая головы. Прикрыв глаза, дышала через раз и уже готовилась возмутиться, оттолкнуть бывшего супруга, но Кристен вдруг быстро отошел. Прикусив губу, Эвелина покачнулась и яростно отбросила мысль, что сама желала его прикосновений. Ждала, что он прижмет ее к себе, а вот внутренний голос кричал, что она полнейшая дура и последняя идиотка. Забыла, как он с тобой обошелся? Яркой звездочкой вспыхнула в голове мысль, опалила и ввернула здравый смысл. Вздернув подбородок, Эвелина посмотрела на Кристина уже не замутненным взглядом, а решительным. И не отводя от него глаз, быстро сняла блокирующие браслеты, вздохнула и прикрыла глаза от нахлынувших энергий, которые живительным коктейлем постекла по венам, бодря и даря небывалую энергию каждой клеточке. услышала от Кристина и распахнув глаза улыбнулась. Вокруг ее ладони явилась сияющая белая дымка эфира. «А теперь почувствуй свой дар. Где он сосредоточен? Закрой глаза и сконцентрируйся!» Наставительно говорил Кристен, и Евелина молча повиновалась. «Здесь!» — положила ладонь на грудь. «Ты ошибаешься!» Отозвался Кристен, чего девушка удивленно посмотрела на него. «Но я...» «Твой эфир в каждой твоей клеточке!» Он пронизывает тебя сотнями ниточек, и тебе необходимо почувствовать его всем телом. Прикрой глаза. Попробуй выпустить его, поиграть с ним. Эвелина, прикусив губу, опасливо бросила по сторонам взгляд, и Кристон, угадав ее озадаченность, успокоил: "Не бойся, здесь ты никому не причинишь вреда. Даже если выплеснешь эфир, стены его поглотят. Ты не причинишь вред и себе". Ткань твоего костюма вплетены специальные нити, которые отражают эфир. «Ты сразу не мог объяснить предназначение этого костюма?» Обиженно буркнула девушка. «А в этом и есть урок. Как я и сказал, ты должна слушать меня и делать все, что я тебе говорю. Как бы это странно сейчас для тебя не звучало, довериться мне...» Эвелина уже хотела ответить едкой фразой и выплеснуть свое негодование, но, передумав, только скептически хмыкнула, отвернулась и закрыла глаза. Это занятие было не похоже на то, как с ней занимался Талрик. Кардинально отличалось. слушая тихий голос бывшего супруга и повинуясь указаниям, Эвелина, не сдерживая эфир, выплескивала его, ощущала, как... От клубящейся вокруг энергии электризуются волосы, потрескивает пространство вокруг. Она, не открывая глаз, играла с даром, как с ручным котенком, ласковым, любящим, родным. И это вызвало чувство эйфории, искрящейся радости. Но весь восторг схлынул, стоило ей открыть глаза. Эфир мгновенно превратился в злого зверя. Белое, искристое облачко начало темнеть и раскидывать щупальцы, ударяя в стены, пол и потолок. Если бы не подоспевший вовремя Кристен, Эвелина впала бы в панику. Бывший супруг окутал ее коконом своего эфира и своим даром развеял взбесившуюся энергетическую субстанцию, которая, уплотнившись, начала яростно закручиваться вокруг них небольшим торнадо. Зачем открыла глаза? Кристен с укором посмотрел на испуганную девушку, застегивая на ее запястьях блокирующие браслеты. Она, растерянно моргнув, опустила голову. «Я же сказал тебе слушать мои распоряжения!» «Я не специально хотела...» Начала Эвелина, поднимая взгляд и замолкла, увидев довольную улыбку Кристина. «Ты молодец!» Он неожиданно похвалил ее. «На сегодня результат занятия положительный. В том, что я не удержала эфир...» Буркнула Эвелина расстроена. «И не смогла бы!» Пожав плечами, Кристен прошел к лавке и взял камзол. «Но ты приняла его, почувствовала, а управлять научишься!» Подбодрив Эвелину, бывший муж направился к двери. «Завтра в это же время здесь же!» Распорядившись и больше не глядя на Эвелину, вышел, оставляя девушку в странной растерянности. С одной стороны, осталось ликование, что у нее получилось. С другой стороны, смятение от того, что ее ожидания в отношении кристона не оправдались. Он не давил на нее, не угрожал. Он просто занимался. Ни разу не позволил себе лишних прикосновений и даже не съязвил. Это было для Эвелины странно. Покачав головой, подошла к лавке и взяла в руку свою сорочку. В этот момент открылась дверь являя знакомого уже сопровождающего мужчину трея мужчина растерялся крякнул и отвернувшись поведал эм, если вы хотите переодеться рядом есть комната отдыха я думаю там вам будет удобнее какая комната сузила глаза эвелина отдыха трея от она как раз предназначена для подготовки к занятиям там есть раздевалка душ и специальный уголок чтобы передохнуть между занятиями. «Даже так?» Эвелина почувствовала, как закипает. Только она подумала о Кристене хорошо, как вдруг выясняется, что он специально заставил ее переодеваться здесь же, у него на глазах. Но вспомнив, как он порывисто покинул зал, Эвелина, усмехнувшись, покачала головой. «Комната расположена рядом с залом. Следующая по коридору дверь», – просветил девушку сопровождающий. Талрик, как и обещал, ожидал Эвелину в эфиркате возле центра. Кратко ответив на его вопросы, девушка, прикрыв глаза, откинулась на спинку сиденья. Она чувствовала изучающий взгляд супруга, но делиться с ним своими мыслями и тревогами не было желания. Когда же экипаж остановился возле крыльца гостиницы и супруга повестил ее, что у него есть еще дела, Эвелина, еле сдержав вздох облегчения, выскочила из эфирката. Ей нужно было осмыслить и принять случившееся за последние два дня. Решить, что делать дальше, как себя вести и сделать выводы. К вечеру она смогла хотя бы относительно взять себя в руки. И когда супруг вернулся, Ивелина сама вышла в гостиную. Первая начала разговор. Тарик, я прошу меня извинить за мое поведение. Я не должна была отвечать тебе резко и тем более обвинять в чем-либо. Просто... «Лина, не стоит». Мягко оборвал ее мужчина. Взяв ладонь девушки, потянул креслу. Бегло осмотрев супругу, отметил бледный вид и немного покраснившие глаза. Помог сесть, а сам, устроившись на диване, продолжил. «Я тебя прекрасно понимаю. Слишком много на тебя обрушилось информации и потрясений». Талрик устало потер лицо ладонями и улыбнулся. Хорошо еще, что у тебя гибкая нервная система, и ты, в отличие от других, дам, переносишь все довольно стойко. И если ты имеешь в виду, что я не истерила, то ошибаешься, — усмехнулась девушка. Внутри я распекала всех и вся так, что даже исчадие бездны позавидовали бы моей кровожадности. Таларик хмыкнул. И имеешь на то право. Сейчас я бы попросил тебя рассказать более подробно, как прошло сегодняшнее занятие. Возможно, я смогу дать тебе совет или помочь в чем-либо. Кивнув, Евелина подробно рассказала, как выпустила свой эфир и описала ощущения, радость, разочарование в конце, при этом опуская личные подробности. Супруг, выслушав, встал и прошел к окну, задумчиво качнулся с носков на пятки и, обернувшись, натолкнулся на ожидающий взгляд девушки. «Как бы это странно ни звучало, — начал он, — но это даже хорошо, что именно твой бывший муж начал заниматься с тобой». «Что? — опешила девушка. «Хорошо то, что он меня нашел? Или то, что он угрожал нам обоим? Или...» «Нет-нет», — возразил Талрик, — «я поясню». «Дело в том, что я предполагал, что единицы твоего дара нестабильны. Так, впрочем, и оказалось. Именно поэтому и сказал тебе, что твой потенциал необходимо скрыть. 12 единиц уже немало, а практически 15 – это величина, которой обладают лишь 20% одаренных. Если же потенциал будет расти... Ты станешь предметом торга для глав очень сильных родов. Поверь, никто не будет учитывать твои желания и просьбы. А вот твой бывший муж точно будет молчать. Ему невыгодно освещать колебания твоего потенциала. «Еще бы!» – скривила Севелина. «И это главное. Тебе необходимо для начала обучиться» а уж потом думать над тем, что делать дальше. Всегда можно найти лазейку, выход и обыграть противника». Эвелина посмотрела на Талрика таким скептическим взглядом, что тот не удержался, широко улыбнувшись, подмигнул. «Да-да, приведу пример, как один из вариантов. Твой бывший муж не самый сильный из эфириев. Один из них, но не на первом месте». Есть главы родов, власть которых будет посерьезней, но на данный момент ты для них не представляешь интереса. Ты как вылупившийся птенец, а вот когда Кристона вложит свои силы, знания, умения в тебя, тогда ты выйдешь на новый уровень. Взгляд девушки изменился на задумчивый, и Евелина от услышанного немного приободрилась. Ну и дальше о плюсах. Продолжил Талрик, расхаживая по гостиной. «Я не смог бы с тобой заниматься в полную силу. Я даже не смог полностью пробудить твой дар. Увы». Он развел руками. «Мой потенциал ограничен. Я боялся, что если ты разомкнешь кольца на обоих браслетах, я не смогу удержать твой эфир». «Даже занимаясь в специальном зале, я не смог бы оградить тебя от его всплеска. И опять же вернемся к тому, что тебе будет легче работать именно с твоим бывшим мужем, а не со мной». «Вот уж нет», — возразила Эвелина. «С тобой мне спокойно, и чувствовал я себя. Ни лги, ни мне, ни тем более себе», — оборвал ее супруг и поднял ладонь, останавливая, готовый сорваться с губой велиный протест. Ты сомневаешься во мне, в моих силах, одаренностях, возможностях. Лина, и не спорь. Несмотря на все, что случилось у тебя в прошлом, ты на подсознательном уровне доверяешь Кристину. Что? Девушка, не выдержав, вскочила. Ты в своем уме? После того, что он сделал? После той боли, что причинил мне? Выпалила, яростно сверкая глазами и сжимая кулаки. Да, даже после всего этого. Спокойно пожал плечами Талрик. «Твое тело, твои инстинкты доверяют Кристену. Иначе бы твой дар не откликнулся в его присутствии. Иначе ты сразу бы сорвалась и не смогла в полной мере почувствовать эфир». Твое тело верит, что он сможет защитить тебя, помочь тебе раскрыться. Подсознание верит, а не рассудок. «Ну, знаешь!» Зло выдохнув, Эвелина взметнув юбками, выбежала из гостиной, а Таларик вздохнул и, прикрыв глаза, печально улыбнулся. Мысленно воскресил образ погибшей супруги, любовь которой до сих пор жила в его сердце. Велита, а ведь и я когда-то был таким же, импульсивным, поспешным и скорым в суждениях. Как часто ты предостерегала меня, и я не прислушивался к твоим мудрым советам. Милая моя, если бы ты была жива, Летти, если бы ты только была со мной. Сорвалось горькое с губ мужчины.